Твери царевич провел несколько дней, видимо, в ожидании приезда туда Толстого. Последний, как уже говорилось, оставил царевича на попечении Румянцева, а сам отправился в Москву, чтобы рассказать обо всем произошедшем царю. По возвращении Толстого в Тверь царевич был перевезен поближе к Москве в Преображенское. Здесь он появился 31 января, а 3 февраля в Москве Состоялась его встреча с царем, обставленная с подобающей торжественностью. Сохранилось несколько описаний церемонии встречи. Первый принадлежит Перу самого царевича. 3 февраля 1718 года он отправил последнее письмо Ефросине, в котором коротко изложил все, что произошло в этот день. Это письмо, насколько нам известно, нигде не публиковалось и никем не использовалось, потому воспроизведем его полностью. Друг мой сердешный, Афросинюшка, здравствуй, матушка моя, на множество лет. Я приехал сегодня, и батюшка был вверху на Москве в столовой палате. И тут я пришел и поклонился ему в землю прося прощения, что от него ушел к цесарю и подал ему повинное письмо, и он меня простил милостиво и сказал, что де тебя наследство лишаю, и надлежит де тебе и прочим крест целовать брату, яко наследнику, и чтоб как мне, так и прочим по смерти батюшкиную не помышляли о моем возвращении на престол» и потом велел честь, за что он меня лишает наследства. И потом пошли в соборную церковь, и целовал я и прочий крест. А каково объявление и пред крестом присяга, то пришлю тебе видеть так, чтоб мне дождаться тебя в радость, а ныне за скоростью не успел. Дай Боже и впредь так, чтоб мне дождаться тебя в радости». Слава Богу, что нас от наследия отлучили, понеже останемся в покое с Тобой. Дай, Боже, но пожить с Тобою в деревне, понеже мы с Тобою ничего не желали, только б жить в Рождественне. Сама ты знаешь, что мне ничего не хочется только с Тобою до смерти дожить. А будет, что немецких враг будет осем, не верь, пожалуй». «Ей-ей больше ничего не было, верный друг твой, спреображен ска Алексей». То, что описал царевич с внешним спокойствием, было для него колоссальным потрясением. И если он нашел в себе силы взяться за перо после клятвы, целование креста и слушание пространного манифеста о лишении его наследства, то с единственной целью уберечь от волнения свою возлюбленную, которой, возможно, станут известны немецкие враги о происшедшем 3 февраля. Письмо еще раз свидетельствует о глубоких чувствах царевича к Кефросиньи. Второе описание событий, происходивших в Москве 3 февраля 1718 года, принадлежит перу Семена Баклановского, денщика Петра I, занимавшего при его дворе такую должность, которая позволяла быть в курсе всех разговоров и действий царя. Об услышанном и увиденном Баклановский сообщил в Петербург Кикину, который очень хотел знать обо всем, что происходит с царевичем. Письмо Баклановского, хотя и короче письмо царевича, но богаче по содержанию. Всего числа известная персоны прибыла к Москве, которая принесла повинную на письме, которую прочитал Петр Павлович Шафиров. Также и манифест прочитали. И, как читали, тогда государь выходил с царевичем и послали сафонова а куды – не знаю. И потом пошли в соборную церковь, где присягали царевичу, что ему короны не искать, а уступает меньшему брату. Потом все присягали, как духовные, так и мирские царевичу Петру Петровичу, и причем прилагаю присягу, по которой все присягали. Деби точно описал церемонию и последовательность происходивших событий. Нам остается расшифровать некоторые фразы Депеши. Какую бумагу царевич вручил царю? Каково содержание подписанного царевичем акта об отречении от наследования престола? И, наконец, какие причины вынудили царя лишить трона своего сына? Бумагу, переданную царевичем, можно назвать повторной его повинной. Первый он отправил из Неаполя, а в Москве подтвердил ее. «Всемилости веши, государь-батюшко!» понеже узнав свое согрешение пред вами, яко родителям и государем своим, писал повинную и прислал онную из Неаполя». Так и ныне онную приношу, что я, забыв должность сыновства и подданства, ушел и поддался под протекцию цесарскую и просил его о своем защищении, в чем прошу милость его прощения и помилования. всенижайший и непотребный раб и недостойный, назвайтеся, сын Алексей». Подписанный царевичем акт об отречении от наследования престола назван клятвенным обещанием. Я, нижеименованный, обещаю пред святым Евангелием, что понеже я за преступление мое пред родителем моим и государем, его величеством, изображенный в его грамоте и в повинной моей, лишён наследства российского престола. Того ради признаваю то за вину мою и недостоинство за праведно, и обещаюсь и клянусь всемогущим в Троице, славимым Богом и судом Его, той воле родительской во всем повиноваться, и того наследства никогда ни в какое время не искать и не желать и не принимать ни под каким предлогом. И, признавая за истинного наследника брата моего царевича Петра Петровича, и на том целую святый крест и подписуюсь собственную моею рукою Алексей. Третьим документом, прочитанным вслед за оклятвенным обещанием, был царский манифест, излагавший причины лишения царевича права наследовать престол. Этот документ настолько пространен, что его полное опубликование способно утомить слушателя, тем более что он частично повторяет содержание двух посланий царя к сыну, поэтому есть резон изложить его содержание вкратце.